Глава 6. Ту ночь я спал отвратительно. В стан фери наступило странное и жутковатое время. Быть может, была виновата погода, свихнулся весь мир, а не только я, принявшись бегать из загодя отправившись в постель ради того, чтобы подняться вне суветную рань, когда все разумные люди ещё остаются в горизонтальном положении. С городской стены видели мамонтов. Со близу бы и тигры разгуливали на свободе в одном дне пути от города. Поговаривали об оборотнях, ходили слухи, что громовых ящеров встречали в районе Кирчхейс, в 60 милях к северу от Танфера, и в 200 милях от мест их постоянного обитания. К югу от Наскин-Тавра единороги, спасаясь от яростных битв в Кантарде, проникли на территорию Каренты. Здесь в городе каждую ночь небо заполняли дерущиеся маркары отвратительные существа, обитавшие во влажных лесах, произрастающих в заболоченных долинах страны громовых ящеров. Никто не знал, куда девались маркары днём. По правде говоря, большинству жителей города было на это наплевать. Но по ночам они носились над крышами, сводя древние племенные счёты, а иногда пикировали для того, чтобы ограбить прохожего или утащить плохо закреплённый предмет. Обыватели рассматривали их присутствие как доказательство миграции громовых ящеров. На своей территории Маркары обитают на вершинах деревьев, проводя дневное время во сне и превращаясь в лёгкую закуску для самых больших громовых ящеров, которые, как известно, достигают 30 футов. Несмотря на дневные переживания, я отправился в постель в час, который один и покойник по своей извращённости называют приличным. Я разработал теорию, что если рано подняться, то соседи не успеют высыпать на улицу хихикать и тыкать пальцами в гарета, голапирующего вокруг квартала. Но в эту ночь маркары учинили свой воздушный карнавал в округе. Казалось, шла битва столетия. Кровь, мёртвые тела, боевые клики и громогласные насмешки над поверженным врагом сыпались на землю. Лишь только я начал уплывать в сон, Они затеяли нелепую громкую свару прямо перед моими окнами. Вот бы кого-нибудь из обитателей холма осенила бы мысль привлечь Маркаров в качестве наемников и отправить в Кантарт разобраться со Слави-Дуралийником. Пусть негодяй мучается бессонницей, пока они будут драться над его головой. Скорее всего, старикану Слави и без этого не до сна. Карента бросила всю свою мощь в кипящий котел войны. Корентийские силы успешно перемалывали войска Дураленника, не позволяя ему остановиться, чтобы перевести дыхание и употребить свой военный гений для предотвращения катастрофы. Война между Корентой и Винагетой тянется со времён моего деда. Она превратилась в такую же неотъемлемую часть существования, как и погода. Славь Дураленник сначала был капитаном наёмников на службе у Винагетов, а потом капитально расплевавшись с их военачальниками, перешел на нашу сторону, дав при этом страшную клятву отомстить всем своим обидчикам. В один прекрасный день, разбив войска тех, кто его оскорбил, он неожиданно провозгласил Кантарт, за владение которым и шла Свара независимой республикой. Все негуманоидные племена, обитающие в Кантарде, встали на его сторону. В результате у Каренты и Виногеты возникла общая цель. Уничтожение Славы Дуралейника. Когда его не станет, драчка между ними войдёт в обычную колею. Всё это больше занимало покойника, чем меня. Я отбарабанил свои 5 лет в морской пехоте и ухитрился выжить. Вспоминать о том времени мне вовсе не хотелось. Для покойника же Слава Дуралейник стал любимым хобби. Как бы то ни было, спал я отвратительно и поднялся с постели менее жизнерадостным, чем обычно. А даже с самым хорошим для себя утром я остаюсь человеком лишь из-за человеколюбия. Утро, скажу я вам, самое вшивое время дня. И чем ниже стоит солнце, тем завшевленнее. Шум на улице поднялся как раз тогда, когда я опустил ноги на пол. Визжала женщина, чем-то напуганная. Ни что не возвращает меня к жизни быстрее, чем этот звук. Не успев ни о чём подумать, я оказался внизу, соответствуново вооружённым. Теперь кто-то молотил в дверь, выкрикивая моё имя и умоляя впустить. Я оглянул в глазок и увидел женское лицо, искажённое ужасом. Одна унция моего мозга уже включилась в работу, и повозившись немного с многочисленными запорами, я распахнул дверь. Мне под ноги рухнула обнажённая женщина. Полминуты я молча глазел на неё, пока оживала оставшаяся часть мозга. Выглянув за дверь, Я осмотрел улицу и не увидел ничего, кроме существа размером чуть больше пауковидной обезьяны, но красного цвета и без шерсти, с крыльями как у летучей мыши, вместо рук и острой пикой на кончике хвоста. Создание с силой ударилось о землю и завопило, забившись в конвульсиях. Едва оно затихло, подошёл крысёк и лопатой забросил его в мусорный ящик на колёсах. Родючие создания не протестовали, и не требовали возвратить тело. Маркары чехать хотели на своих покойников. Итак, они начали выступать и днём. Если можно так говорить, только потому что рассвело. Я лично считаю, что день начинается, когда солнце стоит над головой. Захлопнув дверь, я обернулся. Женщина потеряла сознание. От увиденного мои волосы зашевелились и сплелись в клубок. На ней, как я уже сказал, Не было ни трепится, но такое тело надо заметить, прятать просто грешно. Левой рукой она прижимала к себе растрёпанный свёрток. Взять его я не сумел, настолько крепко дама его держала. Словечко сногсшибательное стало затасканным эпитетом в наш век преувеличений. Но на самом деле в редко попадаете в положение, когда оно оказывается уместным, как сейчас, например. Я просто не знал, что делать. Поймите меня правильно, я ничего не имею против обнажённых женщин, особенно когда они красивые и бегают вокруг моего дома. Тем более, если я бегу к ним навстречу, а у них нет намерения скрыться. Но ещё ни разу нагая красотка не подходила к моим дверям, уже приготовившись принять участие в любовной гонке. Мне не доводилось видеть ни одной обнажённой дамы, которая, упав к моим ногам, немедленно отправлялась бы в страну сновидений, и так далеко, что я не мог её разбудить. Я всё ещё размышлял, как поступить, когда появился Дин. Дин, если вы ещё не догадались, мой повар и домоправитель. У него на роже постоянно кислая мина. Но вообще-то он сентиментальный парень лет тысяче отроду. По-моему, ему следовало родиться женщиной, из него получилась бы классная жена. Он умеет отлично готовить и содержать дом в порядке. А его изычку может позавидовать любая супруга. Бросив взгляд на женщину, Дин произнес. «Я недавно вычистил ковер, мистер Гарретт. Не могли бы вы ограничить поле своих игр вторым этажом?» «Я только что впустил ее, Дин. Она явилась в таком виде прямо с улицы. Я открыл дверь, и она упала и потеряла сознание. Может быть, на нее напал Моркар? Дамочка в обмороке, я не могу привести ее в чувство». И необходимо столь бестыже пялиться на неё. Ты, как я заметил, тоже не предаёшься созерцанию мушиных следов на потолке. Всё же он не настолько стар. Никто не может постареть настолько, чтобы не смотреть на то, что открывалось нашим взором. Леди заслуживала одного-двух взглядов. Такую фигурку мне давненько не доводилось видеть. Мы, чёрт побери, просто обязаны на неё смотреть, продолжил я. Кой-то веки Боги откликнулись на наши молитвы. В столь ранний час Дин гораздо больше приспособлен к жизни, нежели я. Он, бедная, заблудшая душа, искренне верит, что раннее пробуждение является добродетелью. Я замечаю у вас некоторые проявления фривольности, мистер Гарретт. Замечаю и нахожу их предосудительными. Предлагаю перенести ее на кушетку и прикрыть, после чего вы позавтракаете. Наполнив желудок... Вы будете не столь подвержены подростковым фантазиям. Язык неверного слуги опаснее жала гадюки. Дин знал, что я не его имею в виду. Он не был слугой, скорее работающий под дому партнёр. Старик ухватил женщину за лодыжки. Мне достался более тяжёлый конец. Быть может, Дин расстроился, потому что природных достоинств в дамы хватило бы на несколько его племянниц. Тоже рыжеволосая, пробормотал я. Разве это не мило? Я просто млею при виде рыженьких. Правда, положа руку на сердце, блондинки, брюнетки и прочие масти тоже не оставляют меня равнодушным. Дин может сказать, что я просто безвольный слабак, и в чём-то, видимо, окажется прав. Мы поместили её на сафу в маленькой комнате, неподалёку от входа в правой части дома. Если смотреть от двери, то она окажется слева от вас. Женщина продолжала цепляться за сверток. Устроив ее, я отправился в кухню, весьма неохотно. Когда она придет в себя, ей наверняка потребуется плечо, на которое можно упасть в поисках утешения. Дин накормил меня завтраком. Когда я закончил питаться, прибыл плоскомордой следить, как я буду добиваться физического совершенства или болезненных судорог, смотря что наступит раньше. Мы немного поболтали за чайком, и почему-то я забыл упомянуть о моей Ню. Тому хочется говорить о спрятанных сокровищах в присутствии пирата. Затем мы вышли на улицу и предались физическим упражнениям каждый своим. Я всё же оказался крепче. Пальцы у него закончились раньше, чем у меня круги. Пыхтя, сопя и корчась от боли, я совершенно забыл о своей таинственной гостье выхтения и сопения требует полной сосредоточенности